16 я глава. Время тянулось медленно. Солнце каталось к горизонту. Аврора металась по комнате, словно птица в клетке. Ей хотелось поговорить с отцом, расспросить его о матери, узнать, что с ней случилось, от чего она умерла. Вместо этого приходилось сидеть взаперти. Конечно, комната была прекрасна. Четыре больших окна, а за ними всё королевство, как на ладони. Пол укрывал толстый ковёр. Перед огромным камином стояла кровать с балдахином из тончайшего шёлка. На стенах висели картины с изображениями лошадей в полях и экзотических стран. Несмотря на роскошную обстановку, в этих покоях таилось нечто печальное. Похоже, комната с самого начала предназначалась для Авроры, только для малышки. А ведь она выросла. Вот какое детство у неё могло быть. Полный шкаф ни разу не надетых вещей, запылившаяся колыбель, в которой она ни разу не поспала, куча старых игрушек в углу, с которыми она так и не поиграла. Но самым печальным из всех был портрет королевы Лейлы с младенцем на руках, на котором мать Аврора улыбалась самой счастливой на свете улыбкой. Аврора с тоской разглядывала портрет. Ей так и не довелось встретиться с мамой, обнять её, поговорить с ней. При этой мысли принцесса разозлилась и больше всех на Малефисенту. Колдунья притворялась, что заботится об Авроре. А на самом деле всё случилось из-за неё. Девушка заметалась по комнате. В висках стучала. Её мучила жажда. Указательный палец почему-то пульсировал, словно на нём был нарыв. Аврора потёрла палец, но боль только усилилась. Ей надо выбраться из этой комнаты и что-то найти. Только вот что именно, она не знала. Из-за двери послышался какой-то шум. «Эй, кто там? Вы меня слышите?» — окликнула Аврора. «Да!» — отозвался приятный женский голос. «Откройте, пожалуйста, дверь!» Сначала всё стихло, но вскоре в замке повернулся ключ. Дверь распахнулась. На пороге стояла молодая служанка, лет на десять старше Авроры. Она держала в руках какие-то простыни. Увидев Аврору, служанка сказала. «Это комната принцессы. Сюда нельзя заходить!» «Значит, отец никого не оповестил о том, что она вернулась», — поняла Аврора. «Впрочем, какая разница? Переубеждать служанку не было времени. Палец ужасно болел, и надо было придумать, как унять боль». Аврора проскользнула мимо служанки и побежала по коридору. Она понятия не имела, куда идти и что делать, но решила не останавливаться. Аврора проходила мимо бесчисленных покоев, поднималась и спускалась по лестницам, прокралась мимо тронного зала, откуда доносился голос отца. Он говорил о какой-то битве. К счастью, никто не попался ей навстречу. Конечно, Авроре было обидно, что отец никому не сообщил о том, что принцесса вернулась. Но идти против его воли и самой всем рассказывать об этом она не собиралась. Аврора пробиралась по замку, потирая палец. Он воспалился и пульсировал. Аврора с тревогой посмотрела на него, но на вид палец был таким же, как обычно. Принцесса добралась до крыла, где жили слуги. Как будто что-то само привело её сюда. За распашными дверями скрывалась небольшая лестница. Спустившись по ней, Аврора очутилась в длинном коридоре. Она на ц ы п о ч к а х пошла дальше. По обеим сторонам коридора располагались комнатки, в которых слуги вдали от королевских глаз занимались повседневными делами. Одна из комнат оказалась открытой. Там, за длинным столом, сидели служанки и вручную чинили бельё. «Странно», — подумала Аврора. В таком большом замке швеям вполне могли бы раздать прялки. Тётушки всегда утверждали, что прялки абсолютно ни к чему. Вручную шить гораздо лучше. Только Аврора не была совсем уж наивной. В огромном замке должны быть прялки. Только где они? «Ищи прялку!» — велел ей внутренний голос. «Ищи! Тебе надо дотронуться до веретена!» Аврора потрясла головой. «Что за странный голос?» «Зачем ей дотрагиваться до веретена?» Палец заныл сильнее прежнего. Аврора пробиралась мимо р а з в е ш е н н о г о белья под любопытными взглядами прачек. Тем временем наступил вечер. Солнце почти закатилось за горизонт. Принцесса едва замечала ход времени. Она думала только о том, как избавиться от боли. В дальнем углу прачечной обнаружился предмет, укрытый пыльной простынёй, очертаниями вполне похожи на прялку. Аврора сдёрнула простыню, поднялась пыль. Принцесса р а с ч и х а л а с ь Когда пыль улеглась, Аврора, наконец, разглядела предмет, к которому её так тянуло. Прялка на самом деле была очень старой. В колесе недоставало спиц. Дерево потрескалось. Только острое веретено блестело так, будто с него только вчера сняли пряжу. Аврора, как заворожённая, протянула руку. Тем временем снаружи почти зашло солнце. Во дворе замка догорали его последние лучи. В прачечной потемнело, и только веретено сияло так, словно светилось изнутри. Кажется, за спиной кто-то прокричал «Стой!», но Авроре было не до этого. Острое веретено так и манило к себе. Очертания предметов расплылись, время остановилось. Аврора больше не думала о том, до чего холодным и бессердечным оказался её отец. Не переживала, что так и не увидела мать. Позабыла, почему злилась на Малефисенту. Во всём мире осталось только веретено. Аврора, как заворожённая, тянула кострию палец. Ближе и ближе. Внутренний голос ликовал. «Да, правильно! Дотронься до него!» Укол. Авроре на мгновение стало легче, а потом она перестала что-либо чувствовать. Принцесса опустилась на пол, и крепко уснула. Заклятие сбылось.